Сова по имени Ябалак Однажды сова по имени Ябалак отправилась на охоту. Очень старалась она и поймала маленькую птичку. Вот, держит ее в клюве, съесть собирается. А бедная птичка просит. Ах, сова, сильна и умна ты! Сомнений нет. Сейчас меня съешь. Но скажи, пожалуйста, мне свое имя. Перед смертью хочу я узнать имя победительницы. Прошипела сова, чуть-чуть разжав клюв. Меня салют, я волок. Птичка снова просит. Могущественная сова, не расслышала я твоего имени. Скажи, пожалуйста. Погромче распахнула тогда сова свой крепкий клюв и громко сказала «Меня зовут Ябалак!» И пока она говорила, выскользнула птичка из совиного клюва и упорхнула на свободу. Расстроилась сова, сидит на дереве и рассуждает вслух сама с собой. И зачем я так расстаралась, как будто эту обманщицу научить хотела? Каждую буковку имени своего громко и четко сказала я. Уж не бросить ли мне охоту и не пойти ли работать учителем языка родного?